Глава двадцать первая Хотя пламенный всегда производил впечатление бодрого, неутомимого человека, кипевшего энергией и жизнерадостностью, в действительности он чувствовал сильную усталость. Иногда в чаду опьянению он словно прозревал, и многое становилось ему значительно яснее, чем в трезвом состоянии. Так, например, один раз ночью... Сидя на краю кровати с башмаком в руке, он задумался над афоризмом Диди по поводу того, что он не может спать одновременно на двух кроватях. Не выпуская башмака, он посмотрел на серию волосенных уздечек, развешенных по стенам. Затем всё ещё держа в руке башмак, он встал и торжественно пересчитал их, и перейдя в смежные комнаты, закончил подсчёт. Вернувшись к кровати, он серьёзно обратился к бышмаку. Малютка права. Можно спать только на одной кровати. 140 волосиных уздечек и ни одна мне не нужна. Мне некогда ездить и на одной лошади. Бедный старый боб. Лучше бы отправить тебя на пастбище. 30 миллионов долларов. Впереди либо 100 миллионов либо ноль. А чем я могу похвастаться? Есть куча вещей, которых нельзя купить за деньги. Я не могу купить молотку. И ёмкости за деньги не купишь. Какой толк от 30 миллионов, если я не могу вместить больше одной кварты коктейля в день? Если бы я мог влить в себя 100 кварт, тогда было бы иное дело. Но одна кварта Одна несчастная маленькая кварта. У меня тридцать миллионов, а работаю я больше, чем любой из моих служащих. И за все это я получаю два блюда, совсем невкусных. Одну постель, одну кварту коктейля и сто сорок волосяных уздечек на стене. Он безумным взглядом окинул серию уздечек. Но, мистер Башмак, я немного наклюкался. Покойной ночи. Человек, пьющий в одиночестве, значительно хуже обыкновенного пьяницы, а пламенный пил именно так. В обществе он больше уже почти никогда не пил, а только в своих комнатах, наедине с собой. Возвращаясь усталым после упорного трудового дня, он усыплял себя спиртом, зная, что на следующий день проснется с пересохшим горящим горлом и повторит ту же программу. Между тем, страна не оправлялась с обычной своей эластичностью. Денег не прибывало, хотя случайный читатель газет Пламенного, либо всех других субсидируемых газет, должен был вывести заключение, что финансовый кризис миновал и паника отошла в область истории. Общественное мнение было бодрым и оптимистичным. но большинство выразителей этого мнения находилось в отчаянном положении. Сцены разыгрывались в тишине конторы Пламенного, а о собраниях директоров, редакторам его газет, сообщались ложные сведения, как было, например, когда он обратился к крупным акционерам электрической компании «Сиерра и Сальвадор», объединенной водопроводной компанией и прочих акционерных обществ. Вам придётся раскошелиться. В ваших руках хорошая доля, но вам нужно кое-чем пожертвовать, чтобы её удержать. Какой толк разглагольствовать о тяжёлых временах? Разве я не знаю, что тяжёлые времена настали? Разве не потому вы и здесь? Я ведь вам уже говорил, что придётся раскошелиться. У меня большая часть акций, и сейчас пришло время ввести обложение. Или это, или крах. Если я пойду к дну, вам попадёт так здорово, что вы и не узнаете, что вас ударило. Милюзга может разбегаться, но вы, крупная рыба, не смеете. Этот корабль не потонет, пока вы останетесь на нём. Но если вы вздумаете его покинуть, вы наверняка потонете раньше, чем доберётесь до берега. Это облажение должно пройти. Крупные оптовые склады Поставщики его отелей и прочая публика, постоянно требовавшая уплаты, должны были пережить жаркие полчасика. Он призвал их в свою контору и продемонстрировал последний образец того, что можно и чего нельзя. Клянусь небом, вам придётся меня поддержать, сказал он им. Если вы думаете, что это приятная салонная игра в вист, и вы можете подняться и уйти домой, когда вам вздумается, То вы чертовски ошибаетесь. Слушайте, Откинс. 5 минут назад вы заявили, что больше выдержать не можете. Теперь позвольте сказать вам несколько слов. Вы выдержите и будете поставлять мне провиант и брать мои бумаги, пока не минуют тяжёлые времена. Как вы это сделаете, дело ваше, не моё. Вы помните, как я поступил с Клинкером и Алтомон 300? Я знаю изнанку вашего дела лучше вас самих. И если вы попытаетесь меня сбросить, я вас разорю. Даже если мне придётся самому обанкротиться, я урву минутку, чтобы ухватиться за вас и утащить вместе с собою на дно. И мы или вместе потонем, или вместе выплывём. И я думаю, в ваших же интересах удержать меня в этом болоте на какой-нибудь кочкe. Пожалуй, самое жестокое сражение он выдержал с акционерами объединённой водопроводной компании. Ибо здесь он настоял на том, чтобы вся колоссальная прибыль этой компании была сужена ему. И ею он пользовался для укрепления своего боевого фронта. Однако он никогда не зарывался в свои неограниченные власти. Он требовал жертв от людей, чьё благосостояние было связано с его Но если кто-нибудь из них оказывался прижатым к стенке, Пламенный всегда являлся на помощь и помогал ему встать на ноги. Только сильный человек мог справиться со всем этим в такой напряжённый момент, а Пламенный был именно таким человеком. Он крутился и изворачивался, строил планы и интриговал, расправлялся с более слабыми удерживал в рядах сражавшихся молодошных и не щадил дезертиров. Наконец в начале лета всё стало приходить в порядок. И однажды пламенный совершил то, чему не было в прошлом примера. Он оставил контору на час раньше, чем обычно, ибо впервые с момента наступления паники в конторе не оказалось никакой неотложной работы. Перед уходом он завернул поболтать в кабинет Хэггена и, прощаясь, сказал «Хэгген, все мы выпутались. Мы вылезаем из судной кассы в наилучшем виде, и мы выйдем, не оставив за собой ни одного непогашенного долга. Самое скверное позади, и уже скоро конец. Еще недели две придется натягивать по воде, время от времени...» «Еще будет случаться нехватка в деньгах или неурядицы, а затем мы можем выйти и поплевать на руки». На этот раз он изменил свою программу. Вместо того, чтобы идти прямо в свой отель, он начал обход баров и кафе. В каждом выпивал по коктейлю, а если встречал знакомых, то по двое и по три. Приблизительно через час он заглянул в кафе «Парфенон», чтобы пропустить последний коктейль перед обедом. К тому времени он был уже приятно разогрет алкоголем и находился в самом весёлом и добродушном настроении. У стойки несколько молодых людей развлекались старой игрой. Положив локоть на стойку, они пытались опустить вниз руку противника. Один широкоплечий молодой великан опускал каждую протягивающуюся к нему руку. И локоть его ни разу не дрогнул. Пламенный заинтересовался. Это с лоссом, сказал ему трактирщик в ответ на его вопрос. Он в этом году побил мировой рекорд в метании диска. Молочина, парень, что и говорить. Пламенный кивнул и подойдя к нему, опёрши локти на стойку. Я хочу сделать маленькую пробу, сынок, сказал он. Молодой человек рассмеялся, и руки их сцепились. К удивлению пламенного, его собственная рука довольно быстро должна была опуститься. "Держись", пробормотал он. "Ещё разок должно быть я не приготовился". И снова руки их сцепились. Это произошло быстро. Наступательная атака пламенного немедленно перешла в оборону, и тщетно сопротивляясь, его рука вынуждена была опуститься. Пламенный был ошеломлен. Тут не было трюка. Сноровка у обоих была одинаковая, и, быть может, у Пламенного даже большая. Сила, одна сила помогла тому победить. Он заказал выпивку и, все еще недоумевая, задумчиво поднял свою руку и посмотрел на нее, и он не мог. как на какой-то новый, странный предмет. Этой руки он не знал. Конечно, все те годы у него была не такая рука. Но эта рука, старая рука. Да ведь для неё было бы забавой опустить руку того молодца. Но это рука. Он продолжал смотреть на неё с таким тревожным недоумением, что вызвал взрыв хохота у молодых людей. Этот смех заставил его прийти в себя. Сначала он к нему присоединился, а потом лицо его стало серьёзным. Он наклонился к победителю. "Сынок", сказал он. "Да я тебе скажу по секрету. Уходи отсюда и брось пить, пока не втянулся". Молодой человек покраснел от гнева, но пламенно и настойчиво продолжал Слушай своего папеньку и дай ему сказать несколько слов. Я и сам ещё молод, только уж не таков, каким был раньше. Несколько лет тому назад для меня опустить твою руку было бы так же легко, как поколотить детишек в школе. Слоссен смотрел недоверчиво, а остальные усмехались и обступив пламенного подстрекали его. Сынок, я не занимаюсь проповедничеством. Ития, в первый раз приношу покаяние, и ты сам меня принудил. Я кое-что видел на своём веку. Я не требователен, как ты сам можешь заметить, но дай мне тебе сказать тут же на примиг. Я стою, одному дьяволу известно, сколько миллионов. И я наверняка выложил бы их все сюда на стойку, чтобы заставить твою руку опуститься. Иными словами, я отдал бы всю добычу только чтобы вернуться назад к тому, с чего начал, когда спал ещё под открытым небом и нежил в городских курятниках, распевая коктейль и разъезжая в автомобиле. Сынок, вот какое моё дело и вот что я об этом думаю. Игра не стоит свеч. А ты лучше побереги себя и подумай над моим советом. Спокойной ночи. Он повернулся и пошатываясь вышел из бара. Но впечатление от его речи было в значительной степени испорчено тем фактом, что он был явно пьян. Всё ещё недоумевая, Пламенный вернулся в свой отель, пообедал и собрался лечь спать. Проклятый повес бормотал он. Как ни в чём не бывало, опустил мою руку. Мою руку. Он поднял преступную руку и посмотрел на неё с глупым удивлением. Рука, которая никогда не была бита, рука, которая заставляла корчиться великанов в сёрку. А мальчишка из колледжа со смеющейся физиономией опустил её дважды. Дядя была права. Он был уже другой, не прежний пламенный Положение стоило того, чтобы серьёзно подумать, серьёзнее, чем он думал раньше. Но сейчас не время. Утром, выспавшись, он вникнет хорошенько.